«Потому что... отправляюсь!» Как будто, полюбив это выражение, повторил он. «Конец». Марья Николаевна подошла к нему. «Вы полегли, гли, Вам легче!» — сказала она. «Скоро буду лежать тихо», — проговорил он. «Мертвый», — сказал он насмешливо, сердито.